Глава 76. «И это всё?» Не до конца веря в то, что мне действительно удалось найти достойного спонсора своему клубу, смотрела округлёнными глазами на мистера Липмана я. «Да, это всё, миссис Робинсон. Только прошу, не затягивайте с ответом. У вас будут сутки, чтобы ознакомиться с договором. Если что-то вас не устроит, мы с вами можем внести некоторые поправки». Сообщите мне, когда будете готовы дать свой ответ. Надеюсь получить его от вас в ближайшее время, так как у меня есть ещё несколько вариантов относительно того, куда можно вложить эти деньги, и надеюсь, вы примете своё решение прежде, чем я начну рассматривать альтернативные варианты. Я наотрез отказывалась верить в то, что всё может складываться так идеально. Идеальный человек, идеальная сумма, идеальные условия. Нет, в контракте должен был быть подвох, наверняка. Уже спустя 3 часа после моей встречи с мистером Липманом, я в компании с Полиной вышла от юриста нашего футбольного клуба. Контракт был составлен настолько идеально, что комары носа не подточат. Но что самое удивительное, он был составлен так, что с моей стороны не возникло ни малейшего вопроса. Мои права на владение клубом были максимально защищены. Отчего у меня в какой-то момент создалось впечатление, словно спонсор думал о моих интересах даже больше, чем о своих. И всё же в контракте была пара пунктов, которые меня напрягли. Первое спонсор хотел быть единственным спонсором клуба, а единственный значит незаменимый. То есть стоит мистеру Липману внезапно отстраниться от клуба, и наша финансовая пирамида резко рухнет. Ну, если только её некоторое время вновь не продержит на своих плечах Полина. Я сразу же написала Липману в мессенджер. Мы обменялись контактами на этот случай. Но на моё замечание о том, что меня не устраивает этот пункт, он ответил коротко и ясно. Да, Та Пари должна стать единственным спонсором клуба. Альтернативный вариант не рассматривается. На второй вопрос, который интересовал меня не меньше, ответ был тоже прозрачен. После подписания контракта владелец Data Pari автоматически станет человеком, с которым я буду вынуждена согласовывать большую часть вопросов относительно клуба. Однако это не отнимет у меня право оставлять последнее слово за собой. Ужинаю Полина, я никак не могла заставить себя оторваться от мыслей о щедром мистере Липмене. "О чём ты думаешь?" вдруг поинтересовалась у меня Джорджевич, отложив столовые приборы в сторону. "А мистер Липмене?" Не задумываясь, призналась я. Он произвёл на меня максимально положительное впечатление. Примерный семьянин, многодетный отец. Говорил только о клубе и не расспрашивал меня о личной жизни. Сразу же предоставил договор, благородно разрешив мне его коверкать под себя. «Мне кажется это слишком идеальным». «Что значит слишком?» — поднесла к губам бокал с красным сухим Полина. «Не знаю». «Расслабься. Всё не так идеально». Например, он отказался вносить правки в эти два пункта, которые всё-таки заставят тебя придерживаться возведённых им рамок. И потом, уже в самом начале вашего сотрудничества тебе придётся произвести роспуск оставшихся в клубе мелких спонсоров, чтобы на троне остался только этот гигант. Плюс ко всему, этому тебе придётся советоваться с ним по всем возможным и невозможным клубным мелочам. Но ведь в остальном этот договор идеальный для меня. который раз за прошедшие несколько часов задавала один и тот же вопрос по линии я и всегда получала один и тот же ответ. «Этот договор — лучшее, что произошло с тобой и клубом за последний год. Успокойся. Ещё недавно ты говорила, что в Британии едва ли найдётся хотя бы один идиот, который пожелает вложиться в столь откровенно невыгодное дело. А уже сегодня этот идиот сам тебя нашёл. Благодарение бесса, что начинающие бизнесмены многого не видят, когда пытаются делать свои первые вложения. И помни, это твой 12-й по счёту и первый по-настоящему стоящий вариант. Дюжина хорошее число. Вернувшись домой, я ещё минут 15 ходила вокруг стола, не решаясь отправить мистеру Липману копию уже подписанного мной договора. Мы договорились, что после того, как я отправлю ему копию подписанного договора, Мы обсудим подробности нашей следующей встречи. Но от чего-то я никак не решалась сделать последний шаг. Достаточно скоро я пришла к выводу, что моё поведение глупо. Личный юрист Полины проверил и заверил документы. Я уже несколько часов как поставила свою подпись. Смысл тянуть. Ровно в 21:32 я сбросила мистеру Липману электронные копии договора с моей подписью и всеми необходимыми печатями. Уже в 21:35 я получила от него первое сообщение. Добрый вечер. Поздравляю вас с началом нашего сотрудничества. Надеюсь, что оно окажется продуктивным. Предлагаю встретиться завтра в том же месте в 11:00. Нам необходимо будет обменяться оригиналами документов и обсудить наши дальнейшие действия. Вас устраивает время? Время меня устраивает. Также выражаю надежду на продуктивное сотрудничество. Хорошего вам вечера. До встречи. И вам хорошего вечера. До встречи. Отлично. Оставалось только дождаться завтрашнего утра. После этой переписки мой прежний страх, неожиданно начавший проявляться в дрожащих руках, вдруг сменился радостным предвкушением. В конце концов, я впервые за прошедшие со дня смерти Робина Гуд с хвостиком сделала хоть что-то для его клуба. Благородный совершенно и совершенно не обдуманно оставленный мне, и по факту это что-то, являлось действительно чем-то стоящим. Найдя щедрого спонсора, я спасала дело Робина от разорения. И уже завтра я впервые за всё то время, что клуб принадлежит мне, начну обсуждать не просто его дальнейшую судьбу, а перспективы его развития. У меня наконец начинало что-то получаться. Неужели это и есть удача? Стоя над кроватями спящих Тэнни и Джои, я улыбалась, но совершенно не осознавала этого. Клуб будет спасён. Мистер Липман даже представить себе не может, какое значимое для меня дело он сегодня сотворил. Его неожиданное участие заставило меня почувствовать, что я всё ещё могу карабкаться вверх, что я всё ещё на что-то способна и что у меня вновь всё может быть под контролем. Этой ночью я не нуждалась в антидепрессантах. Однако от снатворного не смогла отказаться. Мне слишком сильно хотелось заснуть, чтобы поскорее начать грядущий день. Не помню, когда в последний раз я с таким нетерпением ожидала наступления нового дня. Должно быть, это было ещё до моего замужества с Робином.